Глава 26. Ночью я греб, направляясь по звездам. Под утро утомление одолело меня. Проснувшись, я увидел, что Сиата лежит на дне лодки с закрытыми глазами. В испуге я наклонился к ней. Она взглянула на меня и слабо улыбнулась. «Я очень слаба, мой милый», — сказала она мне. «Мне кажется, это смерть». Я был так потрясен последними днями, что эти слова не ужаснули меня. Только слезы полились из моих глаз. Я прикоснулся губами к ее руке. Ни лишения, ни трудности пути губили Сиату. Зной также не был силен, так как воздух был полон водяными парами. В полдень мне удалось поймать орла, спасшегося от потопа но теперь упавшего в воду. На время мы были спасены от голодной смерти, могли даже утолить жажду его свежей кровью, но Сиата не хотела ни пить, ни есть. Внутренняя скорбь убивала ее. Днем я продолжал грести, придерживаясь того направления, которое я дал лодке с вечера, но далеко не был убежден, что мы плывем верно. Разве можно было определить направление в этом океане без берегов? Вода перестала пребывать, волнение утихло. Сквозь прояснившуюся воду мне было видно дно, поверхность каменной пустыни. Глубина Нового моря была всего аршина полтора. Я мог достать веслом до солончака. Весь день сята лежала, как в забытьи. Несколько раз я смачивал ей губы кровью убитой птицы, но, приходя в себя, она не хотела пить. К вечеру она совсем очнулась и позвала меня, мой милый, мой дорогой. Нам осталось немного говорить с тобой. Я умираю. Сеато полно в тоске сказал я. Зачем же умирать? Разве ты не хочешь увидеть мою землю, моих братьев? Полно, друг. Это несбыточная мечта. Я и не могла бы жить без моей страны после гибели моего народа. Теперь я сознаюсь тебе во многом, в чем не решалась сознаться и себе. Напрасно мечтала я о других мирах. Моя душа все же была прикована к этому. Я очень любила свою страну как родину, как родную землю. Я очень любила тебя, Толе, очень, как мужа. Скажи же мне еще раз, что ты меня любишь, что ты не льстил бывшей чужеземной царевне. Скажи, чтобы я умерла счастливой. Я припал губами к ее рукам, я прошептал ей, что теряю ее, я теряю больше, чем жизнь. Она улыбнулась своей обычной тихой улыбкой и сказала, «Нет, ты не виновен в гибели горы». Эта звезда отомстила Летеем за рабов, а рабам за Летеев. Та же звезда послала мне тебя то ли, чтобы я поняла себя, а тебе меня, твою царевну, твою сиату, чтобы и ты воскрес к жизни. Пойми меня, и я благословляю тебя для жизни. Сиата, — в полном отчаянии воскликнул я, — разве для меня будет жизнь без тебя? Ради меня, ради души моей не уходи, будь со мной, останься. В слезах я целовал ее холодеющие пальцы, она уже не могла говорить, и только тихая улыбка сохранилась на ее побледневших устах. Потом она устремила взор к завечеревшему небу, и душа ее отлетела из мира земли, которым она так тяготилась при жизни. В тот же час, как Сиата умерла, я вдруг понял всю безмерность своей любви к ней. Мне сразу, как в блеске молнии, представились два существа. Я до этой любви, и я воскрешенный этой любовью. И я понял, что это два разных человека. Я рыдал, как осужденный. Я хотел бы воскресить ее хоть на время, на одно мгновение, чтобы досказать ей все, что не успел выразить при жизни. В бешенстве я проклинал себя за потерянные дни и часы, в которые можно было передать так много. Мысль об ужасном будущем пронеслась в моей голове. С дикой решимостью я схватил дорогое мне тело, прикоснулся к нему последним поцелуем и медленно опустил его за борт. Я произнес несколько молитвенных слов над этим местом, не обозначенным никаким памятником. Потом сильным ударом весла я удалился оттуда. Почти тотчас Раскаяние овладело мной, во мне воскресло страстное желание видеть ее, целовать ее, хотя бы и безжизненные руки говорить с ней. Я начал грести назад, среди мрака наступающей ночи я искал ее тело, я без устали работал веслами, плыл взад и вперед, тщетно всматриваясь в почерневшую воду. Но мне не суждено было найти дорогой могилы. Взошло солнце, и я увидел себя все за теми же безумными поисками. Я не знал, куда уплыл я, долго ли я блуждаю. Тогда в порыве нового отчаяния я отбросил весла прочь от себя в эту спокойную безответную воду и распростерся на дне челнока, на том самом месте, где лежала сиата. Целовал те доски, к которым она прикасалась. Неожиданно возникший ветер развивал мои волосы, Но я не обращал на него внимания. Мне было все равно, куда влечет меня ладья. Так прошел день, и настала новая ночь, И краски новой зари проглянули, прогорели и погасли. Я смутно понимал течение времени, я был снова во власти бреда и диких грез, то отвратительно мучительных, то несказанно блаженных, потому что в них мне являлась снова моя царевна Сеата, и весь мир был не нужен мне.